глава семнадцатая. Это было глупое решение. Волонил не постеснялась вставить реплику, заканчивая обматывать веревками герцога. Остальные представители клана крыльянских уже находились в статусе куколка, готовясь превратиться в бабочку. Таллин поступил правильно. Фориан встал на защиту юноши. «Ты не сможешь управлять кланом из ментрука» а в столице тебя сразу же уничтожат. Наместник не простит похищение сына». «Зануды!» – фыркнула Волонил, всем своим видом показав разочарование. Однако душа травницы возликовала. После первой волны эйфории пришло понимание того, во что она вляпалась, и когда Тайлин оставил отца в живых, травница была ему благодарна. «Если бы герцог умер», Ей не только пришлось бы присутствовать в столице, но и принимать тот факт, что клан Корлеанских потеряет свои позиции в рейтинге, а вместе с этим и финансовые вливания. Никто из остальных домов империи не примет безродную выскочку, даже если император лично вручит ей титул герцога. Сейчас же, пока отец... «Волонил ежегодно будет получать 10% от чистой прибыли дома, и поделать с этим никто ничего не сможет. Право на десятину не отменить. Правда, пришлось оставить живых всех остальных членов клана. Он будет распущен, если в нем окажется меньше шести высших представителей. Все оказалось слишком сложно для привыкшей к свободе девушки». Однако показывать благодарность было вне привычек Волонил, и она требовательно протянула руку. Талин, дай мне ключ. Я должна сделать это сама». Юный алхимик вручил ей массивный ключ и жестом указал на потайную дверцу. Опустошив инвентарей корлеанских и получив кроме дорогих предметов более двухсот тысяч монет и полмиллиона золотых, Тайлин обнаружил странный ключ без описания. Пришлось воспользоваться помощью Валии, предположившись, что этот массивный предмет отпирает дверь в сокровищницу. Правда, где она находится, невеста-алхимика не знала. Этой информации отец с ней не делился. Помогли раптор и восприятие. Получив задачу, они проанализировали все помещения дворца и однозначно указали на скрытую дверцу, находящуюся прямо здесь в главном зале, причем дверца, сокровищницу, оказалась скрыта в другом скрытом помещении, выполняющем роль фальш-хранилища. Предметы здесь были красивыми, но недорогими. Все они оказались созданы людьми и стоили от силы 500 тысяч золотых. Ни одной монеты, так что если бы не раптор, настоящий сокровища клана Корлеанских, продолжили бы пылиться на благо семьи. Волонелла решила, что этому не бывать. За пытки нужно платить. Раздался щелчок. Система безопасности тайной комнаты признала право наследницы и пропустила ее в святая святых клана. Глаза вошедших округлились. Небольшая по своим меркам комнатка оказалась напичкана сверкающими предметами. Основу коллекции составляли эпические предметы, отдающие фиолетовым. Но имелась и парочка золотых легендарок, причем это были не карты, предметы. Описаний отсутствуют. С негодованием произнес сталин не в состоянии прочитать свойства золотой скрижали. Та же судьба постигла и замысловатый ветвистый рог какого-то животного. Для алхимика данные предметы оказались закрыты. Аналогично. фариан посмотрел на Волонил. «Ты можешь это прочесть?» «Нет». Травница с трудом оторвала взгляд от предметов. «Мы не можем их забрать. Это основа богатства клана крыльянских. Как только предметы покинут сокровищницу, клан потеряет статус». «С каких пор ты стала заботиться о своих родственниках?» – поразился казначей. «С тех пор, когда получай с них десятую часть». Это около миллиона монет в год», – парировала Волонил, закончив знакомиться с выскочившим предупреждением. «Так что засунули ручки в карманы и без надобности не высовываем. Здесь строгий учет, информация о сокровищнице идет в торговую палату, возглавляемую наместником. Забираем лишь монеты. Это вон тот кошелек. Причем даже не забираем. Здесь все сложнее». Наследник клана Корлеанских Волонил Револт вкладывает в развитие города Мэндрук 6 миллионов 500 тысяч монет. Срок инвестиций – 10 лет. Возврат 10 – 10% от чистой годовой прибыли. фариан я очень надеюсь, что ты постараешься минимизировать нашу прибыль», – улыбнулась травница, закончив с манипуляциями. Из зала послышалось возмущенное мычание сквозь кляпы. До королианских дошло, что сотворила Волонил, и, судя по реакции, это им категорически не понравилось. Наследница забрала все монеты. «Уходим!» Талину не терпелось покинуть резиденцию. Слуги никак не отреагировали на появление нежданных гостей и продолжили заниматься своими делами. На то, чтобы они посмели проверить своих господ, Фориан давал час не больше. За это время необходимо раствориться в столице, потому что искать их королянские и гвардейцы императора будут тщательно со всем рвением. Только выбравшись из дворца и поймав повозку, юный алхимик смог облегченно выдохнуть. Первая часть плана оказалась выполнена. В дело вступал второй акт. Юноша достал переговорное устройство и набрал единственный доступный номер. Мы готовы. Пленники со мной. Встречаемся в условном месте через час. Жди. Произнес Садил и отключился. Возвращаться в поместье Фриана нельзя. Здесь их будут искать в первую очередь. Вернее, в бывшем поместье Фриана. Потому что казначей тяжело вздохнул, прочитав высветившееся сообщение. Ваше имение было продано. Талин трижды менял повозки как и приказал Садил. Нужно было запутать следы, хотя понимал, что отследить их до этой точки не составит труда. Зайдя в пустое здание, находящееся в активной стадии ремонта, алхимик дождался, пока извозчик уберется прочь, после чего вывесил красную тряпку в пустующее окно. Спустя минуту к дому подъехал закрытый фургон, и люди Садилла Помогли скрытно покинуть стройку, укрыв беглецов покрывалами. Пятнадцать минут тряски, и лошади свернули в очередной раз, въезжая пусть и в небольшую, но довольно привлекательную резиденцию. Мадам Лазул позволила беглецам поселиться у нее дома. «В столице объявляется комендантский час. Всем немедленно разойтись по домам и приготовиться к предъявлению жилищ к осмотру». Нарушители будут уничтожены на месте». «Быстро они!» Недовольно пробурчал Фриан. И тут фургон остановился. Двери открылись, явив хозяйку поместья. Она лично встречала гостей. «Вниз! Живо!» Приказала женщина и наклонилась к земле. Натужно закряхтев, мадам подняла мощную плиту, открыв проход под землю. Волонила уважительно кивнула. У владелицы дома у тех оказался припасен приятный сюрприз. Травница нырнула в яму первой, успев заметить, что она находится максимально далеко от главного дома. Мало того, вход располагался в самом центре вольера с зубастыми тварями, злобно скалившимися в клетках неподалеку. Идеальное место для того, чтобы скрыться. Те, кто прибудет осматривать дома, явятся со сканерами и перевернут дом вверх дном. Мало того, они наверняка и участок проверят. Но рискнут ли зайти к зубастым тварям, чтобы найти узкий проход? У сканера радиус действия метров 10. Здесь же, судя по восприятию, метров 15 до ближайшей сетки. Проход уходил под землю на несколько десятков метров, заканчиваясь просторной комнатой. Магические карты обеспечивали свет и кислород. Имелся запас еды и воды. И кроме всего прочего, здесь располагался Ронан, окровавленный, измученный, лишенный сознания, но живой. У не получалось сломать пятнадцатилетнего сына-наместника. «Ни звука!» – приказала мадам Лазул, после чего захлопнула крышку. Убедившись, что тележка не оставила следов, хозяйка поместья... Лично открыла загон с зубастыми тварями, выпуская тех обратно в вольер. На слуг полагаться нельзя. Рано или поздно один из них предаст, соблазнившись легкими деньгами. Империя, конечно, сквозь пальцы смотрит на представителей Крабара. Но стоит кому-то в Академии узнать о том, кем на самом деле является мадам Лазул, проблем не миновать. И тут даже не поможет двоюродный дядя, все это время ее прикрывавший. Садил против ректора, не пойдет. Комендантский час окончен. Жители столицы могут приступать к своим делам. Заветное сообщение высветилось спустя три часа. Волонилова жительных мыкнула. Для того, чтобы за такое время проверить каждый дом столицы, следовало привлечь огромную армию, где то высоко открылась крышка высвобождая проход поднимайтесь прокричала мадам лазул здесь безопасно талин захвати ронона взвалив сына наместника на плечи талин активировал полет и достаточно шустро выбрался из ямы Садился со своими помощниками находился уже здесь заместители главного дознавателя приняли ронона и потащили к фургону. «Куда вы его?» спросил Тайлин. «Снова на допрос?» «Нет». На лице Садила мелькнуло что-то похожее на раздражение. «Он оказался крепче, чем я предполагал. Он видел нас, так что его придется изолировать». купить прямо спросил талин «Изоляция бывает разной», уклонился от ответа Садил голову службы безопасности раздражало, что приходится объясняться с ребенком. Взрослые давно бы поняли, что к чему. Записывать такие опасные слова в логе нельзя. «Он может пригодиться. Наместник не простит смерти сына, но будет торговаться, чтобы мы сохранили ему жизнь. Отправьте Ронана в мэн и всех проблем», заявил Тайлин с вызовом, посмотрев на Садила. Ты подставишь не только меня и моих людей. Старик едва сдерживал раздражение. Но так же лазул, ее людей огромную толпу ни в чем не повинных слуг. И все ради того, чтобы сохранить жизнь тому, кто с радостью тебя уничтожит? Дадим ему выбор. Тайлин стоял на своем. Он терпеть не мог Ронана, но уважал то, что тот сотворил. Сам бы Тайлин не смог сопротивляться боли и сразу выложил бы все, что хотели знать дознаватели. Если он поклянется не разглашать ничего, что произошло с момента пленения, то ему будет дарована жизнь в энтруке. Сами видите, он умеет хранить секреты. Садил набрал было воздуха, чтобы послать зарвавшегося юношу в далекое путешествие, но осекся, уставившись на вылезшего из земли Фариана. Оправившись и вникнув в суть разговора, Священник безапелляционно заявил. «Крепость духа Ронана обусловлена божественным вмешательством, как и решение Талина Ты готов пойти против воли системы?» Садил много мог сказать по поводу вмешательства и умственного здоровья этой парочки, но промолчал. Внешне старик остался спокойным, и лишь щека дернулась, показывая истинные эмоции дознавателя. «Он даст клятву». «Не будет клятвы, не будет жизни. Это мое последнее слово. Первый. В дом его. Вы трое за мной. Нам стоит многое обсудить». фариан благоразумно не стал спорить с дедом, увидев, что тот находится на грани срыва. Мадам Лазул проводила собравшихся в дом и принесла бокалы. Слуги были заперты в подвале, так что хозяйке приходилось делать все самой. Садил налил себе вина, но долгое время гипнотизировал его. Так и не выпив, старик поставил бокал на стол и заявил. «Ректор приказал мне вернуться в Академию ждать его возвращения. Хочет лично обсудить со мной произошедшее». Повисла тишина. «Не нужно быть гением, чтобы догадаться об истинных мотивах главы Академии. Ему нужны логи последних дней. Причем садил...» не сможет противостоять древнему игроку. Следовательно, все, что произошло с Тайлином и рононом станет известно ректору. С чего вдруг он заинтересовался? Ты же всегда был вне подозрений. Удивился Фриан. Из-за этого старик кивнул своим помощникам, и те втащили в комнату клетку отчуждения. В ней, устроившись в странной позе, сидел Вурга, Несмотря на отсутствие магии и перенесенные пытки, коричневый ликс выглядел достойно. Защита этого шамана оказалась слишком хорошей. Мы не смогли добраться до его инвентаря. А боль его игнорируют, словно нервов вообще нет. Так что карты, броня и все, что он хранил, остались при нем. Для этого нам Тайлин нужен был, чтобы работать с таким, как Вурга. «А зачем это?» – нахмурилась Волонил, не понимая задумки. «Нам не удалось расколоть Ронана. Прибегать к блокираторам разума можно только с дозволения ректора, чего я делать не стал. Мне было бы тяжело объяснить ему, для чего их применять к сыну наместника. Клетки отчуждения, что вы притащили, отправились императору. Осталось только это с шаманом». Только так Тайлин сможет проникнуть в академию. «Но ты вернуться туда уже не сможешь?» — поинтересовался Тайлин. «Вернуться смогу», — помедлил с ответом Садил. «Выйти? Нет. Во всяком случае, до встречи с ректором. После нее, боюсь, я не смогу вообще никуда выйти». Вновь пауза, но на этот раз Тайлин знал, как нужно поступить. В Мантруке сильно не хватает опытных дознавателей. Их вообще нет. Есть стражники, но что они могут? Как глава города, я предлагаю тебе службу Садил. Тебе и твоим людям Видимо Фариан ждал именно таких слов. Он тут же подключился, описывая преимущества работы на Тайлина, причём не только конкретно для Садила, а для всего дома Тарнов. Вы определитесь, что вам нужно, либо в академию, либо заполучить меня». С Адилу было приятно такое отношение, но дело для старика всегда было выше личного. «Разве есть ограничения?» – удивился Талин. «За моим возвращением будут следить деканы. Я могу вернуть клетку на пятый уровень, туда, откуда ее и забрал. Никаких библиотек. Но обратно выйти я не смогу. Пусть и так». Тайлин не собирался сдаваться. «Главное – доставить меня в Академию и выпустить из клетки. Я открою портал, и вы уйдете в Мэн -трук. Да, я могу открывать порталы в любой момент». «Допустим». Садился, хранил хладнокровие, хотя сердце старика забилось сильнее. Умирать даже ради клана ему не хотелось. «Что планируешь делать с шаманом? Отправишь в Мэн -трук? «Зачем он мне там нужен? Этот урод пытал фариана хотел убить меня. Для него только одна дорога. На тот свет!» Жестко произнес Тайлин. «Слава богу! Я уже думала, что на тебя накатила волна любви ко всему живому!» Выдохнула Волонил. «Это мы сейчас и проверим». Садил вставил ключ в замочную скважину клетки. Дверца ушла в сторону, и Вурга открыл глаза. Тайлин поразился. Несмотря на длительное заключение, взгляд Ликса не утратил разума и ненависти. Коричневый шаман не мог воспользоваться картами внутри клетки. Но сомнений, что это произойдет, как только он выберется, не оставалось. Подняв руку, Тайлин без сожаления активировал Валькирию. Ради такого не грех потратить один заряд жалости к твари Юноша не испытывал. Словно почувствовав неприятности, Вурга бросился вперед, но опоздал. Всего на мгновение, но его хватило, чтобы душа коричневого отправилась в темное ничто. Туда, откуда ее доставать Талин, -то, точно никогда не будет. Обнаружен активированный атрибут «мародер». Проводится анализ тела. Обнаружена активная защита против мародеров. «Уровень вашего атрибута – 135, уровень активной защиты – 105». По спине Тайлина пробежали мурашки, но он не показал своего ошеломления остальным, сохранив невозмутимое лицо. Вурга действительно оказался монстром, основательно поработав над собственной безопасностью. Если судить по параметрам, то кристаллов этот Ликс сожрал немало, прокачав себя на максимум. Получена добыча. Расширитель виртуального инвентаря на 150 слотов. Зели регенерации всего 8. Эликсир восстановления маны плюс +100% всего 32. Слеза лерона всего 18. Кристалл всего 288. Активная колода из 15 карт. Переговорное устройство второго Список предметов, оставшихся в инвентаре коричневого шамана, впечатлял. Здесь были и варгот, и Матильда, и несколько десятков различных алхимических эликсиров, начиная от бурного роста, заканчивая алеронским зельем. Монет не было. Люди Садила смогли их вытащить. Но даже без этого продажа палатки аристократа Набора серебряных столовых приборов, непонятных красных пеньюаров и прочего барахла, так важного для Вурги и совершенно бесполезного для Толина, принесли 243 тысячи монет. Толин оставил лишь самое важное, избавившись от хлама. Подумав, он вручил всю добычу Фориана. Нельзя рисковать слезами Алерона. Их нужно срочно отправлять в Ментрук». «Восемнадцать слез и гора кристаллов?» У Волонил заблестели глаза. «Отличный задел на будущее, покупателей я найду». «На сброс параметров?» Заинтересовалась мадам Лазул, успевшая ознакомиться с описанием предмета. «Мелко смотришь, Лазул. Позволь тебе сказать кое-что личное». Владелица дома нахмурилась, но подчинилась, наклонившись к травнице. марк дервин «Отец-настоятель», — прошептала Волонил. «Поглотитель из мира земля. Глаза хозяйки публичного дома едва не вылезли из орбит, но она продолжила кодовую фразу, показывая, кем является на самом деле. Крабар будет стоять вечно. Крабар спасет мир. Приветствую тебя, сестра. Я хочу предложить Крабару возрождение их лидера». «Иссер Кейл может снова вернуться в этот мир», — уже спокойным голосом произнесла Волонил, отстранившийся от Лазул. «Мы это обсуждали», — напомнил Фариан. «Нельзя возродить того, кого не знал. Зато можно возродить другого. Скажем, предыдущего патриарха, тот своего предшественника и так далее до самого Иссер Кейла. Взамен Крабар гарантирует безопасность «Я не неуполномочена принимать такие решения». С мадам Лазул слетела маска заботливой владелицы публичного дома. Женщина превратилась в того, кем являлась на самом деле – высокорангового представителя школы Крабар. «Науполномочена передать наши слова», – не сдавалась Волонил. «Предложение действует до прибытия групп ликвидации в наш город. После этого для Крабара наши услуги окажутся недоступны». «Возрождение – красивая сказка, в которую верили во времена Марка Дервина», – фыркнула Лазул. «Нужны доказательства, что вы не пустозвоны». «Вы знаете, торговца раунта Дифа?» – вклинился в разговор Тайлин. «Садил, можно организовать его прибытие сюда?» Мадам Лазул лишь скептически ухмыльнулась. «Любой торговец ссылается тем, что готов продать за хорошую плату все, что угодно». В том числе искреннее заверение в том, что возрождение существует. Однако спустя полчаса весь скептицизм испарился. Роунд прибыл навстречу не один, а вместе со своей семьей. Не только с сыном, что частенько наведывался в гости к девочкам Лазул, но и с Эльзой, женщиной, погибшей 16 лет тому назад. «Фриан, это наш торговый партнер». «Он поможет нам с платиной!» Закончил Тайлин довольно достигнутым эффектом. «И не только с платиной!» Раон сразу взял быка за рога. «Я обдумал то, что Тайлин сказал мне по поводу Мэнтрука, и могу заверить, что знаю, как вам помочь. Вашему городу нужны люди, причем непростые нахлебники, мастера. Имея на руках свиток портала, «Я смогу обеспечить их наличие по достаточно разумным ценам». Обсуждение сотрудничества затянулось до позднего вечера. Теллин даже успел пожалеть, что пригласил Раонта именно сейчас. Торговец оперировал такими фразами, о существовании которых юноша даже не подозревал. Мало того, глава города видел, что его казначей проигрывает в борьбе с опытным торгашом. И даже помощь Волонил, Лазул и Садила не помогала выбить для мэн-трук идеальные условия. Хорошие, да, но не идеальные. Аргументация Раонта оказалась железной. «Я на связи. Готовлю первую партию мастеров через два месяца. Жду слитки для оценки». Раонт остался довольным. Эльза не позволила сильно прогнуть людей Талина. Но условия, что выбил торговец, казались выгодны всем и городу, и ему самому. Как ни крути, но риски никто не отменял. Пойти против всей империи ради наживы? На такое способны лишь истинные торговцы. Раонт был одним из них. Наконец настал тот самый момент, ради которого фариан явился в столицу. Садил, воплотил большую круглую монету и протянул ее внуку. «Это все, что мне удалось выручить». Пришлось торопиться, поэтому получилось не так много, как ты хотел. Казначей перевел 4 миллиона 883 тысячи монет в городскую казну. Тайлин лишь хмыкнул. Все свое состояние Фориан отдал городу на развитие. Интересно, он себе что-нибудь оставил? Или божественная воля не позволила ему совершить такое? Ответ пришел мгновенно. вера плюс 20. «Счего семьдесят один?» Даже система поразилась бескорыстности своего служителя и выказала свое восхищение. «Валя, мы готовы!» «Насчет три!» Последовал ответ, и в резиденции мадам Лазул вспыхнул портал. «Не наделай глупости, мальчик мой!» попросила Волонил. Она подхватила Ронана и покинула столицу. фариан отправился следом, кивнув на прощание деду. тому предстоял непростой выбор своего последнего слова глава безопасности академии еще не сказал портал схлопнулся и на тайлине появилась еличина лутара шарса залезай садил жестом указал на клетку отчуждения после чего посмотрел на лазул тебе стоит покинуть столицу на пару недель желательно на месяц «Я давно собиралась попутешествовать по стране и набрать новых девочек», — согласилась хозяйка. «Видимо, настала пора совершить небольшой вояж. Будь осторожен, на улицах много гвардейцев». «Клетка не пропускает, сканер», — успокоил родственницу Садил. «Будь на связи. Возможно, мне понадобится твоя помощь. Первый, забирай клетку. Мы выдвигаемся в академию». Всего этого талин уже не слышал. Погруженный в полное ничто, он старался сохранить разум, общаясь с Валей. Отсутствие магии, звука и пространства сильно давило на мозги, вгоняя в панику. И только голос невесты позволял юноше оставаться самим собой. У ворот в академию Садилы уже ждали. Преподаватели и студенты седьмого курса Встретили главу безопасности во всеоружии. Внутри академии не работали магические карты. Поэтому явившимся пришлось вооружаться простыми арбалетами и пиками, как каким-нибудь стражем. «Декан факультета боевой магии желает тебя видеть!» Произнес один из учителей таким тоном, словно сам Господь снизошел до общения с главой безопасности. Садил, кивнул. Его люди внесли клетку отчуждения в ворота. Ни взрывов, ни дикорущей сигнализации, ни карающей магии. Клетка отчуждения смогла закрыть Тайлина от древнего механизма. «Ты что, не слышал?» От гнева лицо мага покраснело. «Тебя вызывает декан!» «У вас есть право мешать мне транспортировать пленника?» Садил не повышал голос. Но от этого он не стал менее страшен. Преподаватели и студенты невольно сделали пару шагов назад, не желая попасть под горячую руку главы безопасности. «Мы проследуем за тобой», – не сдавался тот, что покраснел от гнева. «И как только ты достаешь клетку на пятый уровень, отправишься с нами. Декан тебя ждет». Садил, ничего не ответил. Лишь отметил, как осмелели боевые маги. Видимо, давно им по голове не стучали. Студенты не имели доступа на пятый уровень, поэтому остались у лифта. С главным дознавателем отправились лишь трое преподавателей, горя желанием выполнить приказ декана. «Вот теперь ты идешь с нами!» Едва клетка заняла свое место в специальной нише Боевые маги напомнили о своем существовании. «Боюсь, что все не так просто», — вздохнул Садил. «Видите ли, никуда я с вами не пойду». Возмутиться столь неподобающему поведению преподавателям уже не довелось. Три флакона отправились в полет, чтобы разбиться о защиту магов. Темные кляксы вышли из заточения и набросились на своих жертв. Созданное талином зелье не оставляло шансов. Если у человека не имело семенной брони седьмого уровня, он гарантированно превращался в овощ. Явившиеся засадилом боевые маги такой не обладали. Помощники бросились собирать вещи, а Садил выпустил Тайлина на волю. Все личное глава дознавателей носил с собой. Разве что клетку отчуждения он прибрал к рукам. Оставлять такую ценность Академии нельзя. У тебя 10 минут, после чего они всполошатся. Держи обновление карты. Это все 5 уровней Академии. Реактор вернется через 2 дня. Так что у тебя есть время, чтобы добраться до библиотеки. Открывай портал. Мы готовы присоединиться к Мэнтруку. Надеюсь, я не сильно об этом пожалею.